Я сунул в рот свисток и дал команду. Один короткий, и один длинный. И тут же придорожные кусты ожили. Прикрывая друг друга, короткими перевежками бойцы бросились к дороге. Изредка раздавались выстрелы. Наши добивали раненых. Пару минут спустя за спиной раздался короткий свист. Это значит, что дело сделано. Бросаю последний взгляд на деревню и дорогу. Немцев нет. В принципе, был шанс, что нас может перехватить какая-нибудь из эссэсовских команд, стоявших в других деревнях. Но полчаса назад наши мужики перерезали все телефонные кабели в округе. «Сколько?» — спрашиваю, подбежав к тотану. 17 радостно ответил Алик. «Наших?» и, увидев, что он отрицательно мотнул головой, командую «По коням!». Бойцы торопливо сгружают трофеи в коляску одного из трофейных мотоциклов. Минута, и Чернов-Газанов уносится вместе с Тотаном вдаль. Все сложилось и более чем удачно. И, в принципе, у нас были готовы планы действий для любой ситуации. Но я удачно попал гранатой в кузов, что здорово ускорило процесс. А трофейный транспорт сильно облегчил наш отход. Количество же немцев мы рассчитали верно, как и предполагали, их оказалось около двух отделений. Арт-фермеру. Дискотека удалась. Сломали один стол и два табурета, 17 стаканов разбиты. Понял тебя. Танцуйте до трех. — ответил командир кодовой фразой. «Мы предварительно разбили район операции на квадраты, и теперь нам следовало прибыть на точку 3, расположенную примерно в 4 километрах от нашего нынешнего местоположения. Я посмотрел на часы. С момента первого выстрела люка прошло 18 минут. Да, день будет длинным». На точку 3 мы вышли в 11.40. До расчетного времени оставалось примерно полчаса, так что все сходу принялись за работу. Бойцы, используя заранее приготовленные маскировочные накидки, готовили огневые позиции. А мы с сержантом Юриным, достав из рюкзаков фугасы, занялись минированием. Наши планы – были подкорректированы практически сразу после уничтожения первой колонны. Захваченный мотоцикл позволил Алику прибыть в назначенное для него место сильно раньше, чем планировалось. Я представил себе, как в настоящий момент мой друг истошно кричит в трубку полевого телефона что-нибудь вроде «Тревога! Тревога! Русские нас атакуют! Присылайте подкрепления!» И я сильно надеюсь, что наш маленький розыгрыш получится. Кстати, телефон сегодня ночью наши товарищи позаимствовали в той самой деревне, где мы вчера попали в засаду. На дело ходил сам командир, и все прошло без сучка, без задоринки. Так что к настоящему моменту потери противостоящего нам противника должны были достигнуть как минимум 50 человек. «Так, теперь не отвлекаться», — скомандовал я себе. Места для зарядов мы выбрали. Теперь требовалось протянуть в траве леску, с помощью которой мы будем приводить в действие фугасы. На совещание решили не тратить на выполнение этой, в общем-то, второстепенной задачи настоящие взрыватели. Так что сейчас... Осколочные фугасы должны были сработать под нехитрых устройств, недалеко ушедших от обычной хлопушки. А недостаток надежности решили компенсировать количеством. Восемь наших гильзофугасов смотрели на дорогу. Теперь оставалось только ждать. Фермер вызывает арта. В канале. Свадьба едет. Три брички, четыре лесопеда, шесть десятков тараканов. Ого! Мы думали, маневренная группа у них поменьше будет. Нужно переиграть расклад. — Когда? — спросил я командира. — Четверть часа, и они у вас. — Понял. Отбой. Отметив время, 13.05, не торопятся ребятки. Повернулся к Юрину. Передай всем оттянуться в кусты и не стрелять. Через 10 минут, чтобы никого рядом с дорогой не было. Потом возвращайся на свое место. Нападать восьмером на два взвода, даже после подрыва фугасов, есть развлечение получше. Я еще раз проверил маскировочную накидку, вроде все как надо. И, устроившись поудобнее, приготовился ждать. Через четыре минуты вернулся Юрин и тоже нырнул под свое укрытие, сделанное, как и мое, из мешковины, обшитой травой. Потянулись долгие минуты ожидания. Как всегда, в подобных ситуациях в голову лезли всякие посторонние мысли, вроде сожаления, что лиде букет я, как собирался, не подарил. Или попытка вспомнить, кто командовал командой 7-Б в нашем прошлом, и изменилась ли как-нибудь обстановка на фронте в результате наших действий. А если изменилась, то как сильно? Или о том, что репелленты наши работают гораздо лучше, чем там в будущем. Разок пшикнул, и комары несколько часов тебя не беспокоят. Наконец, вдалеке послышалось гудение моторов. Честное слово, я обрадовался немцам, как лучшим друзьям. «Николай!» — позвал я сержанта. «Готов!» — негромко откликнулся он. «Вот головной дозор. Молодцы! Педанты вы мои! Специально для вас один фугас вынесли далеко вперед!» Проехал мимо оставленной нами метки. Первый грузовик в зоне поражения, второй... А вот третьего я дожидаться не стал. Не рассчитывали мы на три машины. Коля, давай! Резко тяну за палочки, привезенные к колескам. Где-то там, далеко, заскользили полоски терок, зажигая головки охотничьих спичек. Бам! Бам! По моим ощущениям, четыре фугаса сработали практически одновременно, послав над дорогой маленький шквал из свинца и стали. С небольшой задержкой срабатывают и фугасы Юрина. Еще полторы тысячи маленьких злых ос прожужжали над дорогой. Осторожно поднимаю голову и сквозь свой маскировочный шар в сетку наблюдаю. «Так». Мотоциклы Алис Капут. Только один подранок в прорезиненном плаще Воя пытается доползти до кювета. Первый грузовик похож на решето. Ему и от антибайкерского фугаса прилетело. Если в кузове кто и уцелел, то лежит тихонько и не рыпается. Второму тоже досталось изрядно. А вот третий практически цел. Только в передней части кабины заметно с десяток пробоин. Но радиатор зацепило. Из-под капота струйки пара вырываются. Ну и ладно. Зато три десятка немцев можно с чистой совестью списать. Несколько раз громко щелкаю языком, давая бойцам команду отползать. Москва, улица Дзержинского, дом 2, 24 ноль седьмое сорок ноль три семнадцать «Павел Анатольевич, разрешите?» «Что-то срочное, Борис Михайлович?» Судоплатов потер глаза. «Да, радиограмма от странников. Я только что от шифровальщиков. Если не сложно, прочтите». Маклярский откашлялся и начал читать. Сегодня, 23 июля, группой, совместно с вновь организованным партизанским отрядом «Засека» под командованием товарища Трошина, проведена операция по уничтожению спецкоманды СС «Зондеркоманда-7Б». Согласно захваченным документам, в планах вражеского подразделения Было уничтожение мирных советских граждан для создания зоны безопасности в районе Ивенец-Слобода-Раков, на юге восточной окраине, на Либокской пуще. В результате операции противник потерял 82 человека убитыми, подтверждено, и еще около 40, вероятно. Уничтожено 7 автомашин и 6 мотоциклов. Три автомашины и два мотоцикла захвачены. В качестве трофеев взято большое количество вооружения. 6 пулеметов, из них два станковых, 40 винтовок, 6 пистолетов-пулеметов. Оружие передано для вооружения партизанского отряда. Также захвачена одна рация, типа ТОК-БР и С-12, и 6 полевых, Телефонов. Полностью сорвана операция гитлеровцев по уничтожению сов граждан. Отряд Засека под командованием майора Трошина, 1907 года рождения, беспартийный, и батальонного комиссара Белобородько, 1889 года рождения, член ВКПБ с 1920 года, насчитывает 62 человека личного состава. Истомин. Больше сотни эсэсовцев за один день? Старший майор Госбезопасности выпрямился в кресле. Как вы думаете, Борис Михайлович, не дезинформация? Проверить будет сложновато, уж больно далеко от Резидентур, если только на косвенных прокачать. На это все понятно. «Ну а если это правда?» «Эффективность очень хорошая». Хозяин кабинета на мгновение задумался. «Радиограмма подписана так же, как и предыдущие?» «Да». «Как бы выяснить, кто такой этот Истомин?»